Глава 1541. Сильно войти в роль. Холодец вновь прочистил горло и без какого-либо стеснения продолжил. Так, теперь второй изъян твоей речи. Небеса одарили тебя своим взором? Кто так говорит? Что это вообще должно значить? О небес, теперь есть глаза? Ты должен был сказать следующее. О небеса, выколите мои глаза, ибо узрел я величайшего избранного. Теперь они мне больше не нужны. Попугай рядом что-то раздраженно пробурчал. Манхау моргнул и всухо покашлял, что до старой ещерицы но округлившимися глазами таращилась на хладца. Василиск был вынужден признать, что действительно столкнулся с искусным оратором. «Запомни одно из правил хорошей лести. Сперва тебе надо выяснить характер человека, чье расположение ты пытаешься заслужить. А Некоторые любят немного преувеличение, перемешанное с правдой. Другие — восторги от наглого раздувания собственных заслуг. Понимаешь, прежде чем начать заискиваться, сперва выясни, с каким человеком имеешь дело». С первого взгляда видно «малыш хаос – мышленый плут». Обычные методы на нём не сработают. Тебе надо раздуть и приукрасить всё настолько, насколько сможешь. Чем витиевать ей выйдет, тем лучше. Ты становишься искусным льстецом не тогда, когда тебя начинает тошнить от собственных слов. О нет, это происходит, когда ты начинаешь верить в собственные слова. С таким мастером шутки плохи! Холодец с умным видом давал наставление ящерицы. К тому же его интонация была предельно серьёзной. Похоже, его действительно раздражало неумение старой ящерице льстить. Василиск покрылся испаренной. «И последняя часть твоей рады слишком многословная. Ладно, давай покажу. Смотри внимательно. Я продемонстрирую тебе вершину мастерства!» С хлопком холодец превратился в маленькую ящерицу, и с на мгновение выснулся язык, пока глаза страстно пылали. Его била мелкая дрожь, от кожи даже поднимался дым. Полный страсти взгляд ящерицы, казалось, мог растопить ледник. Словно она смотрела на самое совершенное создание на свете – Растянувшись перед Манхао, ящерица драматично воскликнула. «О, высокочтимый! Я просто обязан стать вашим слугой, дабы греться в лучах вашего величия! Если вы откажете мне, почтенный, тогда я убью себя прямо на ваших глазах! Если вы попытаетесь остановить меня, я немедленно лишу себя жизни!» Холодец слишком сильно вошел в роль. Он высунул язык, готовясь в случае отказа откусить его. От него даже повеяло эманациями самоуничтожения. Попугай пораженно уставился на товарища, А потом за трещиной попытался напомнить, что это было всего лишь демонстрацией. колятая птица!» – проливел холодец. «Уйди с глаз моих! Во всём звёздном небе безбрежных просторов я самая уважаемая ящерица! Но сегодня я осознал мою цель в жизни! Все эти годы я ждал вашего появления, о наставник Великий, если вы скажете «нет», я тотчас же убью себя!» Эмманации самоуничтожения постепенно становились всё сильнее Вскоре всё вокруг оказалось на грани уничтожения – Из образовавшихся с треском разлома в пространстве полился алый свет грядущего взрыва. У Манхао округлились глаза, а попугай раздражённо чертыхнул за себя под нос. В виде как Холодец опасно приблизился к тому, чтобы уничтожить себя, Манхао выпалил. «Да, я согласен, согласен». Холодец довольно кивнул, признаки готовящегося самоуничтожения исчезли, а Холодец вновь принял привычную форму. Он столько сил вложил в своё выступление, что полностью выдохся, К тому же отмена неминуемого самого уничтожения ранила его, однако Холодцу не было до этого дела. С гордостью взглянув на старую ящерицу, он изрёк. «Теперь ты понял, где ошибся?» Ящерица примерзла к месту, не в силах отвести глаз от Холодца. Она тяжело дышала и вся покрылась испариной. Внезапно на неё словно снизошло озарение. Разразившаяся гроза у него в голове разогнала туман, препятствовавший просветлению. Ещё никогда Василиску не попадался кто-то вроде Холодца. Парой мгновений ранее он действительно попытался убить себя самоуничтожением. Если бы Манхао не дал согласия, то он бы взорвался. Старая ящерица глубоко вздохнула, а потом сложила лапы и почтительно поклонилась Холодцу. Василеск чувствовал некоторое замешательство, не зная попросить ли Холодца научить его ораторскому мастерству. «Хватит дурачиться!» Прочистив горло, сказал Манхао. «Послушай, старая ящерица, если хочешь, то можешь стать моим последователем на тысячу лет. Если не хочешь...» «Я не стану тебя заставлять!» Взмахом рукава он двинулся прочь, попуга и холодец полетели вслед за ним. Спустя пару мгновений холодец обернулся и печально посмотрел на ящерицу. Та колебалась, но потом стиснула зубы и полетела следом. Из-за некоторого беспорядка в голове Василицк не заметил того, как холодец с попугаем обменивались мысленными сообщениями. «Ну что думаешь?» — с гордостью передал холодец. «Отныне у лорда третьего есть наёмный громила! Культивация этой ящерицы находится на уровне девяти эссанций!» «В будущем мы можем без проблем ограбить кого угодно!» Попугай театрально закатил глаза. «Ты кретин, не неспособный считать больше трёх! За что мне достался такой недалёкий? Малыш Хао уже достиг трансцендентности! На кой чёрт нам сдался наёмный Громила? Слышал притчу о лисе, которая попыталась воспользоваться силой тигра? Нет? Оно и видно!» Про себя попугай вздохнул и мысленно посетовав, каково было нести бремя мудрейшего создания на свете. Холодец что-то пробормотал себе под нос... Внезапно он осознал, что слишком вошёл в роль и чуть себя не убил, по сути, ни за что. Несколько дней спустя Манхау привёл свою маленькую группу к безлюдному континенту в звёздном небе безбрежных просторов. Там начисто отсутствовала жизнь, и всё же Манхау послал туда божественное сознание, от чего оттуда вылетел целый рой термитов. Из ядра континента вылез термит на пике девяти эссанций, чьи размеры значительно превосходили остальных собратьев. При виде Манхау с его жуткой аурой он задрожал и склонил голову, Термит оказался куда сговорчивей ящерицы. Он сразу же призигнал Манхау в верности. Вместе с термитом Манхау двинулся к следующему месту, где располагалось огромное завихрение. На месте его глаза полыхнули алым светом. Завихрение тотчас перестало вращаться и начало разрушаться. С перепуганным воплем оттуда вылетела огромная голова. Она обычно выглядела крайне свирепо, но при виде Манхау ошеломлённо застыла. Сто лет назад Манхау похитил её ценное сокровище, В попытке убить его голова долго вела за ним преследование, но в итоге вернулась домой. И вот он вернулся с дожути пугающей аурой. «Ты... хватит заикаться!» — рявкнул попугай. «Соображай шустрее! Ты собираешься присягнуть ему в верности или нет?» Попугай самодовольно надулся, как будто аура трансцендентности исходила от него, а не от Манхао. Огромное лицо вымочно улыбнулось, вспомнив слова, брошенные напоследок Манхао во время их прошлого столкновения. «Я присягаю в верности», — сказала она, потупив взгляд. Манхау кивнул. «Я пришёл с тобой другими не для того, чтобы заставить вас присягать мне в верности, а чтобы положить конец карме, которая была посеяна много лет назад. Если хочешь, можешь пойти ко мне на службу на тысячу лет». Сказанное было правдой, ему не требовалась их сила. Но после достижения трансцендентности у него появилось чувство, которое требовало разрешить его карму в звёздном небе безбрежных просторов. В противном случае её могли использовать против него. Последней остановкой в их путешествии был огромный цветок. На месте они застали пожухлый цветок, парящий в звёздном небе. На фоне этой громадины Манхау был почти невидим. После его появления цветок содрогнулся. Цветок явно обладал собственной жизненной силой и мог почувствовать культивацию трансцендентности в Манхау. Перед громадным цветком Манхау невольно задумался о том, насколько беспомощным был в прошлый раз, когда ему пришлось ждать начала цветения цветка. Но сейчас он лишь произнёс «Расцвети». По его команде цветок содрогнулся ещё сильнее и тут же расцвёл. Манхоу вошёл в мир внутри цветка. В прошлом он дал слово полностью запечатать огонь и лёд мира, дабы уберечь его от уничтожения. Пролетая над миром, он заметил произошедшие за годы изменения. Ледяные горы таяли, большая часть пламени погасла, область в центре, где обитали два племени, потеряла свою жизненную силу. Судя по всему, уже совсем скоро мир станет непригодным для жизни. Как только цветок вновь сложится в бутон, внутрь не сможет попасть никто, кроме практиков, достигших трансцендентности, а значит, всё живое в мире не сможет выбраться наружу и погибнет. Патриарх Ледяная Гора и Огненный Феникс не почувствовали присутствие Манхао. Если он того не пожелает, то никто в звёздном небе безбрежных просторов не может обнаружить его. Он взмахнул пальцем. Этот кажущийся простым жест изменил естественные магические законы. Изменил судьбу. Земля стряслась, во все стороны начала расходиться невидимая рябь. Везде, где она проходила, вновь замерзали горы и возвращался холод, который уже никогда не исчезнет. Всё возвращалось к своему изначальному состоянию. На другой стороне мира вновь вспыхивало пламя и возвращался обжигающий жар».